ногти У Пушкина были длинные ухоженные ногти, запечатленные, кстати, на портрете кисти Кипренского. Боясь сломать их, поэт иногда на один из пальцев надевал наперсток, конечно же, золотой, с которым не стеснялся появляться даже в театре. Самый длинный ноготь был у поэта на мизинце. Быть можно дельным человеком... И думать о красе ногтей. И это ведь было не только щегольство. Длинным ногтем можно было распечатывать письма. Их писали множество. И чистить апельсины. Не требовался специальный ножик. Можно было поскрести в дверь, вместо того, чтобы стучать. Так, конечно же, деликатнее. Громкий стук сбивает человека с мысли. А еще Пушкин именно этим длинным ногтем двигал ладью, когда играл в шахматы. Конечно, гораздо интереснее поэту были карты, но за шахматный стол Пушкин тоже садился. И никогда не жертвовал ладьё, защищая её тщательнее, чем короля. У Онегина с ногтями тоже было всё в порядке. Гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы, кривые, и щетки тридцати родов, и для ногтей, и для зубов.